Меж тем, наиный осенённой С людмилой, тихо усыплённой Стремится к Киеву, Фарлав. Влача в душе печали бремя, Владимир Солнышко в то время В высоком тереме своём Сидел, томясь привычной думой. Бояре, витязи кругом Сидели с важностью угрюмой. Вдруг в нем Перед крыльцом волнение, крики, шум чудесный. Дверь отворилась, перед ним явился воин неизвестный. Все встали с шепотом глухим и вдруг смутились, зашумели. Людмила здесь, Фарлав, уже ли?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 Народа пеструю толпой Городская площадь закипела. Печальный терем всем открыт, Толпа волнуется, валит Туда, где на одре высоком, На одеяль парчевом Лежит княжна во сне глубоком